Глава седьмая, на вики. Боярин не спал и был в тревоге. Едва заслышав перестук копыт и голоса людей, он выскочил на крыльцо. Всяко ведь могло повернуться. Вдруг татары и сюда добрались. Но, увидев Алексея и Захария верхами, заулыбался. Захарий спрыгнул с коня и стал отворять ворота. Алексей спешился и завел лошадь во двор. — Здрав буди, боярин. Пополнение нужно? Вон сколько людей мы привели. — Нужно! Ох, нужно! Пусть заходит. Захарий, клик не холопов, пусть людей накормят, а потом в людскую. Я полагаю, отдых им нужен после перехода. — Чьих будут? — Из Бутурлиновки. Боярин их погиб, а мы отбили их у татар, уже в полон вели. — Из Бутурлиновки? Там же боярин Никандров был. Жаль, мужа достойного, хороший человек погиб. В Нижней Масловке монастырь хорошо оборонялся, урон татарам немалый нанесли. Настоятель там толковый, стены каменные поставил. Тебе в имении такие тоже не помешали бы. Людей не было. Боярин жадными глазами смотрел на проходящих мимо бывших невольников, а селяне кланялись в пояс новому хозяину. — Ты ж смотри, все молодые да здоровые, и парубки есть, — не скрывал своих восторгов Кошкин. Алексей сразу понял намек Кошкина. Было из чего выбрать холопа для обучения воинской дисциплине и боевым навыкам. Боярин, мне бы самому дух перевести, а прежде того умыться не помешало бы. — Да что ж ты, я, Глаж, поди сюда, полей Алексею, дружник возьми с собой, не забудь. Алексей снял шлем, наклонился, кольчуга сама стекла с его плеч и с железным шорохом упала на землю. Войлочный подоспешник пропотел, и его надо было сушить на сквозняке. С бодейкой воды прибежала холопка, Алексей умылся, девушка полила ему воды на спину. — Эх, хорошо! — Он растер с рушником до красна, глаж поддоспешник мой, просуши, мокрый весь. Девушка подхватила войлочную рубаху и унесла ее на задний двор. Алексей же поднял железо, показалось тяжело. Он зашел в свою комнату и, едва раздевшись и сняв сапоги, рухнул на постель. Пару минут перед глазами мелькали сцены ночного боя, потом навалился сон. Отсыпались все, бывшие пленные, Алексей, Захарий... Над имением стояла непривычная тишина. Только куры кудахтали, дарылись в пыли. Проснулся Алексей сам. Сколько же можно спать? Судя по положению солнца, уже часа два пополудни. Нежась в постели, он услышал в коридоре осторожные шаги и шепот. Спит еще, умаялся. Холопы то бутурлинов бают. как демон в ночи налетел. Татар порубал. Кабни он угнали бы их басурмане. Хуже рабства нет ничего. — Тише ты, разбудишь! — Алексей крикнул. — Да проснулся я. Чего шепчетесь? — Живот уж подвело. — Боярин за обед не сказывал? Дверь отворилась. На пороге стояла Глаша, держа в руках под доспешник. — Высох, вот принесла. — Положи в угол. — Снедать все готово, да Боярин накрывать не велел, пока ты не проснешься. — Сей момент буду. — Уважает Боярин, иначе бы сам давно поел. Но и терпение Кошкина испытывать не след. Алексей вскочил с постели и сделал несколько упражнений, застоявшуюся кровь разогнать. Войдя в трапезную, он увидел сидящего за столом Кошкина. Перед ним стоял свиной холодец и копченая рыба, а сам боярин потягивал пиво из кружки. — Силен ты, спать! — Прости, боярин, умаялся ночью. — Не оправдывайся, нечто я не понимаю. — Садись, обедать будем. — Эй, кто там? — Обед в трапезную несите. Пока слуги носили еду... Боярин поинтересовался, ну, рассказывай, как там, да что. Алексей рассказал обо всем подробно. Боярин слушал внимательно, не перебивая, уже и похлебка паром исходить перестала. Выходит, Бутурлиновка, но не без хозяина. Что насчет людей Никандрова думаешь? Парубков, если они согласие выразят, можно в боевые холопы определить. Хорошо бы двух-трех сразу, а остальных камни собирать. да стену делать вокруг имения. Камней много надо. Зима скоро, можем не успеть. Но пусть соберут сколько смогут, а по весне стену возводить будем. А пока яму копать, да известь завести надо, и уж гасить еще придется. К лету дойдет. Ты от кель в стройке разбираешься. Довелось по жизни. Славно. Завтра парней себе выбирай, любых, а остальные пусть камни по полям собирают. Под воду им съездовым дай, быстрее дело пойдет. Когда жди зарядят, телега не проедет нигде. Разумно. А чего про Марфу не спросишь? Где она да как? Ты же боярин, имению хозяин. Сам определил, сам и скажи. Девка твоя кухарить любит и умеет. На поварню я ее определил. Спасибо. Алексей вышел во двор, вынес кольчугу. Расправить ее надо было досмотреть, да, нет ли разрывов. В пылу схватки могли рассечь. да салом смазать полагается, чтобы не заржавило. Положил кольчугу на бревна на заднем дворе. Боярин думал баньку новую побольше размером сделать, да, видно, избу придется возводить. Народу в людской прибавилось, тесно стало. Кольчушка оказалась цела. Алексей взял заячий хвост вместо кисточки и стал с мальцем смазывать железо. В это время двое парубков лет по семнадцати из прибывших подошли и, уставившись с любопытством, стали перешептываться. — Это что, ржа железа не ела? — спросил один. — Угадал. — А подержать можно? — Даже надеть позволю. Паренек неловко натянул на себя кольчугу. — Тяжелая! — И мне дай надеть, — попросил второй. Они начали снимать кольчугу, но ничего не получалось. Алексей усмехнулся. Молодо, зелено. — Парни, не так. Помогать не надо. Просто наклонить вниз. Сильно, как будто головой земли коснуться хочешь. Под своей тяжестью кольчуга сама с тебя спадет. Парень так и сделал. Здорово! Я и не знал. И сабли у тебя есть. А как же? Чем я, по-твоему, ночью с татарами бился? Второй паренек воскликнул. Я же говорил тебе, то, он. Тот дружинник, который ночью бился. А ты не похож, не похож. Первый парубок сделал шаг вперед и набрал воздуха в грудь. «Дядька спросить можно?» «Валяй. Я тоже хочу ратником стать, как ты. Чтоб меня татары боялись, а не я их». «Одного желания мало. Воином стать непросто. Терпение нужно и труд упорный. Я не отступлюсь. Возьми меня». «Как звать тебя?» «Иваном. А лет тебе сколько?» «Шестнадцать». «Считай, уговорил. Только назад дороги не будет. Не семь потов». — А семьдесят семь сойдет. Не испугаешься? — Ты же не испугался. — Резонно. Однако тут же и второй паренек голос подал. — Дядька, меня тоже, вратники, возьми. — Разговор наш слышал? — Слышал, согласен я. — А тебя как звать? — Прохор я, шестнадцать годов мне. — Хм, а выглядит он старше. — Наверное, потому что кость широкая. Как бы, между прочим, оценил паренька Алексей. — Обоих беру. — А еще желающие есть? — Не знаем. — Тогда идем к вашим. Алексей с парнишками зашел в людскую. — Кто вратники хочет? Однако присутствующие опустили головы, пряча глаза. Ну, насильно он никого брать не будет. — Конечно, сельский труд тяжелый — засохой ходить, скотину обихаживать. А воин головой своей рискует в любом бою. В лучшем случае рану получит, потому боязно многим — Склад характера определенно иметь надо, желание сильное. Ну и труда много вложить надо, чтобы хорошим воином стать. Несколько лет обучения требуется. — Ну, на нет и суда нет, — резюмировал Алексей. Он направился к боярину вместе с парнями. — Вот эти двое боевыми холопами желают стать. Другие струхнули. — Так забирай, обучай. — Ты бы им коморку отдельную отвел, пусть маленькую. Вроде воинской избы быть должно. Оружие там будет, амуниция разная. Боярин задумался. Ой, людей сразу много появилось. В людское место нет. Край как новую избу ставить надо. — Ну так ставь. Уж плотники всегда найдутся. Ты говоришь, то камни собирать, то избу ставить. Что раньше-то? Все надо и сразу. Людей прибавилось изрядно, это верно. Но зато рабочих рук и навиков прибыло. Причем, заметь, моим родением... Ступай, думок, полная голова. На завтра пять мужиков начали возводить на заднем дворе новую избу, остальные отправились на поле собирать камни. Боярин и лошадь выделил с подводой и ездового. Алексей с двумя будущими ратниками тоже участвовал в сборе камней. И помощь по хозяйству, и тренировка. Даже если воин обучен хорошо, без должной физической подготовки он в Сечи долго не устоит. Сабля полтора килограмма весит. Да ей еще вертеть в бою надо, самому удары наносить и чужие атаки отбивать, а еще шлем на голове, кольчуга на шее, щит в левой руке. Вот и получается, два пуда на себе носить надо. Алексей брал за основу обучение гоплитов. У них и переноска тяжелей была, и бег, и учебные бои на деревянных мечах. Так ведь мало того, что они камни на полях искали, Они и возили их к усадьбе, не на телеге, а носили на руках, да не шагом неспешным, а бегом. Поперва всего часок с тяжестями побегали, а у парней уж и дыхание сбилось. Он им отдышаться дал, и марш-бросок на две версты устроил, только без тяжестей. После него уже и одежда от потом мокрая была. Однако храбрились оба, признаваться не хотели, что устали, выдохлись. Алексей же только вспотел слегка, а после всего он их в пруд погнал. разделись до нога и в воду. Бабы, полоскавшие белье на другом берегу, взвизгнули, окаянные, хоть бы срам прикрыли. Алексей обратил внимание, что Прохор от берега не удалялся. — Ты что, плавать не умеешь? — Ага, я воды боюсь. — Я тебя научу. В ратном деле умение за спиной не носить обязательно пригодится. В два броска, оказавшись рядом с парнем, он поддержал его снизу. — Руками и ногами работай, плыви! — Доброму пловцу этот прудик переплыть пару пустяков. — Ага, вдруг там водяной? — Брось эти мысли. Ты крещен? — А как же? — Ну вот, бог один на земле. Никакой нечисти нет, выдумки — это все. После водных процедур до да за обед поели сытно. Кухарок на кухне прибавилось, ведь народу прибыло, всех кормить поить надо. Когда они сытые и довольные вышли из трапезной, во дворе уже вдоль деревянного забора лежали кучи камней. Алексей увел парней на задний двор и дал каждому по деревянной остроганной палке. Вынув свою саблю из ножен, он начал показывать, как нападать и как отражать атаку. Врага вымотать надо, чтобы он силенки подрастерял, устал. Тогда внимание притупится, в грудь не бей. У противника броня может быть кольчуга, либо кераса, или бахтерец. Наноси удары по открытым частям, рукам, шее, ногам. Два-три ранения нанесешь — Вроде и не вели врагу урон, а кровью исходить будет, быстро силы потеряет, да и нервничать начнет, ошибки делать. Вот так. И показывал, отрабатывая каждое движение по помногу. У парней уже кисти рук в синяках и ссадинах больно, а вида не показывают. Похоже, не прогадал Алексей с их выбором. Научить, подкормить, натренировать тело и дух закалить хорошие навики выйдут. Первый раз Алексей выступал в роли учителя, наставника. Раньше его учили, а когда уже дикархом стал, центурионом, он получил в подчинении уже обученных солдат. К вечеру парни вымотались, но не жаловались, не скулили. Алексей воспринял это как хороший знак, значит, есть терпение. На второй день оба навика обмотали кисти рук тряпьем. Увидев это, Алексей усмехнулся. Все в истории повторяется. Когда-то и он делал так же. И опять бег, переноска камней, схватка на деревянных палках. Физическая нагрузка каждый день росла, но парни переносили ее все лучше. Физически окрепли, мышцы уже выпирали под рубахами. Алексей включил в программу обучения работу со щитом. Для победы в равной мере нужно владеть нападением холодным оружием и щитом. Вроде простая штука, деревянный щит. Однако окованный железной полосой по окружности он легко выдерживал удар меча или сабли, а в некоторых случаях мог сам служить инструментом нападения в опытных руках. Им можно было толкнуть врага, железным краем ударить по коленной чашечке или по лицу, такие удары довольно болезненны. А еще из-за щита иногда удавалось наносить скрытые удары. Когда парни освоили щит в полной мере, они взялись за копья с улицы. Копье нужно и конному и пешему, а с улицы — коротенькое метательное копье. Метнут пешцы разом с улицы во врага и нанесут урон, расстроят ряды. И потому парни учились бросать их во врытый кусок столба, сначала с малого расстояния, затем постепенно увеличивали дальность броска, когда стало получаться, стали метать с улицы схода. Боярин периодически выходил на задний двор, а то и вовсе в чистое поле, где тренировались на вики, Он наблюдал за тренировками, довольно поглаживая усы. В один из дней Алексей подступился к боярину. «Все, что надо пешим узнать, парни освоили. Пора их на коней сажать. Строевые кони потребны, седло, сбруя». «Вижу. Бери деньги. Езжайте на торг, выбирайте. Только уговор. Не досмотрите, хромую или болящую клячу купите, за свои деньги покупать ей замену будете». «Согласен». парням еще шлемы нужны и кольчуги. Шлемы в оружейке подберешь по размеру, а кольчуги заказывать надо. В Куркино кузнец знатный есть. Будут лошади, сам с вами съезжу, договорюсь. За лошадьми направились в столицу Великого княжества Рязанского в Переславль. Город крупный, торг, огромный. Лошадей полно и тягловых, и верховых, и мохноногих татарских разных мастей и пород, Выбирали долго, придирчиво, а купив, тут же подобрали седла, без излишних украшений, но добротных. В бою красота седла роли не играет. Сбрую Алексей сам проверял, тянул, дергал, и Шорник даже обиделся. Найдешь хоть один из ян, деньги верну, а сбрую себе оставишь. На остатние деньги Алексей купил парням боевые ножи в кожаных чехлах из толстой свиной кожи, такие обоюдоострые ножи едва ли не с локоть длиной больше напоминали короткие мечи и прозывались боярскими глаза у парней блестели когда они рассматривали боевое железо в лавках оружейников всего полно только деньги из калиты доставай все парни в усадьбу пора деньги кончились обратно ехали довольные подбоченевшись как же ратники едут любуйтесь девки красные на новиков куда селянину до ратника В имение прибыли уже затемно, пропыленные, но не себя приводить в порядок пошли. Сначала лошадей вычистили, напоили, в денники завели, овса в кормушке насыпали. Алексей же, видя такое родение, только хмыкал одобрительно. Похоже, не прогадал он с парнями. Конечно, насколько они хорошо подготовлены, первый бой покажет. Ежели струсят, сбегут, грош цена им в базарный день, да и ему, как наставнику. Утром боярин сам осмотрел лошадей. Изъяно искал, не найдя, ухмыльнулся в усы. «Завтра к кузнецу едем, в Куркино, а сегодня защиту подбирать». В оружейке шлемы стальные по размеру подобрали, сабли с ножными, копья до досулицы, почти полностью укомплектовались, за исключением кольчуг. Парни нехотя сняли с себя шлемы и щиты повесили, уж больно хотели перед дворовыми девками покрасоваться. Ведь пришли к кошкину все холопами, крестьянами, а теперь ратниками стали, пусть и новиками. Однако ратники на голову выше селянина стоят, на равных с боярином за одним столом трапезничают, поскольку в бою и ратник и боярин жизнью одинаково рискуют. Совместная трапеза чести боярина не роняла. В боевых походах приходилось из одного котла кулешь хлебать. Утром конный и оружны выехали в Куркино. Впереди боярин, обочь Алексей, все сын боярский, а позади — Навики. Через час скачки по проселочным дорогам ехали в село. Со звонницы церкви стлался малиновый звон колоколов, и все перекрестились на храм. Боярин со свитой Ратников поперва к местному боярину Плещееву направился, поскольку не заехать значило обиду нанести. Плещеев в имении оказался и встретил гостей радушно — обнял посреди двора, расцеловал троекратно. «Глафира! Сбитню, дорогому гостю!» Не зря боярин охлопывал до да лобызал Кошкина. Он время тянул, давал возможность своей супружнице одеться, как подобает, да прихорошиться. Павой выплыла Глафира на крыльцо. В сарафане и кокошнике, пальцы в перстнях, на шее жемчуга, с собой дородно да до да пригожа, к Кошкину подошла, корец сбитня с поклоном вручила, Выпил гость, крякнул и корец перевернул, показывая, что ни капли не оставил. Боярню в щеке и уста расцеловал по обычаю, а уж после в дом в трапезную прошли. Во главе стола хозяин сел с боярыней, по правую руку на почетное место Кошкин, рядом ратники его, по левую руку старший Гридь Плещеева. Боярыня лишь вина из кубка пригубила и откланялась Не след женщине мешать мужам разговоры серьезные вести. Сначала, как водится, об урожае, что в закрома собрали. Потом на татар да прочей степной люд перешли. Кошкин на Навиков показал. — Пополнение в дружине моей. Троих на смотр по зиме выставлю. — Похвально. — Затем к тебе приехал. — Кузнец у тебя есть. Кольчугами славен. — Сделает. Он у меня мастер. Не хуже иного заморского плетения делает. Сабля не берет. Когда перекусили немного... Плещеев обратился к своему гридю. «Степан, проводи ратников в кузнецу, пусть заказ примет. А мы с гостем дорогим потолкуем пока мест". Степан поднялся, кивнул, и воины направились к кузнице. Во всех селах кузницы стояли на окраинах. Избы деревянные, а в кузне огонь не утихает, потому от греха огненного подальше держались. Кузница оказалась большой и просторной. — Один из подмастерьев меха у горна качал, еще двое молотами по раскаленной железяке били, сам кузнец молоточками ударял туда, где удар нанести надо, Плющился раскаленный до красна металл, а и брызги во все стороны летели. В кузне жарко, чадно, дымно, железом пахнет. Когда доковали, и железо остыло, подмастерье ухватил его огромными щипцами и снова сунул в горн. Кузнец смахнул пот. День добрый, — поздоровались все, — и вам не хворать. Степан выступил вперед. Боярин велел заказ принять, Навиком Кошкина кольчуги сделать. Не уж Кошкин приехал. Давненько его не видел, почитай, годика три. Слышал, несчастье его постигло, руку потерял. Так и есть. Тонкой веревкой, на которой через каждую пять были завязаны узелки, Кузнец обмерил Навиков и что-то нацарапал писалом на бересте. Полагаю, по крещению готовы будут. На лицах Навиков проступило явное разочарование, но кузнец сказал, а вы как думали? Тысячи колец надо сделать, связать их между собой, сварить. Быстрота нужна только при ловле блох, а серьезная работа времени требует, трудов. Опять же, сталь потребна не абы какая. Мое изделие редкое сабли возьмет. Навики вышли из кузни, приободренные. Кошкин с Плещеевым, изрядно напились вина до да пива. По традициям, если гости не выносят из избы хозяина, стал быть прием плохой, скуповат хозяин на угощение и выпивку. А куда пить, коли дорога предстоит? Кое-как они усадили кошкина в седло, откланялись Плещееву, который сам едва на ногах держался, и выехали со двора. Двигались шагом, и боярин все норовил из седла вывалиться. Однако Алексей ехал рядом и кошкино поддерживал. Навики посмеивались, но Алексей показал им кулак. Не рассчитал, боярин, что улыбитесь? Еще раз ухмылки на ваших харях увижу. Будете завтра с камнем на горбу двадцать кругов бегать. Угроза подействовала. Навики уже знали, что Алексей слов на ветер не бросает. Боярин пришел в себя, когда они уже подъезжали к имению. — Чего ты меня обнимаешь, ровно девку? — А самого в седле еще качает. Правда, держится уже самостоятельно, без посторонней помощи. Во дворе слезть попытался. Хорошо Алексей поддержал. Иначе упал бы на глазах у дворовых холопов. С одной стороны боярина держал Алексей, с другой — Прохор. Так и завели. А скорее занесли они его по ступенькам, да сразу его почивальню. Бояра не ахнула. Случилось чего? Потрапезничал с боярином Плещеевым. Да сил не рассчитал. — К утру как новые деньга будет, — ответил Алексей. — Нельзя ему много пить с его здоровьем. Он как руку потерял, слабый стал. Хорохорится, как кочет, да я-то вижу. На следующий день боярин проснулся только к полудню и вышел с помятым лицом. Алексей же с новиками часа четыре уже как занимался. Но они кулачный бой осваивали. Но не русские, как на масленицу, бьются стенка на стенку. Там все честно, удары только руками, ниже пояса бить нельзя. а лежачего и вовсе не трогают. Для реального боя эти правила не годятся. Тут и подсечки ногами в ходу, и удары щитом хороши, да и пальцем в глаз ткнуть не возбраняется. Главное, противника из строя вывести. А как, это уж твое дело. Ратник в любой момент боя без оружия остаться может. Копье в чужом теле застрянет, так что и не вытащишь. Сабля сломается или вылетит из руки. Вот тогда ножом боевым или кулаком биться надо, не оставлять поле боя. Алексей не только тело Навиков тренировал, он еще и дух их укреплял. Рассказывал о русских военных традициях, построении войск, маневрах. Ведь вместе с ним ратников всего трое. И при всем желании невозможно организовать учебный встречный бой, отражение в пешем строю конной атаки и другие премудрости. Было бы ратников человек десять другое дело. Их можно было бы разбить на две группы. О тактике Степняков говорил, подчеркивает, что она отличается от русской. Те же татары пускали впереди основного войска лучников. Они наскакивали на неприятеля и осыпали его стрелами, успевая выпустить за короткое время целый колчан, а потом разворачивались и пускались на утек. Только эта обманка была. Неприятель в погоню бросался, разъяренный потерями от обстрела, а основное войско татарское обходило атакующих с двух сторон, окружало, расстраивало их ряды и уничтожало. «Не бросайтесь за противником, очертя голову», — внушал Алексей навиком. «Конечно, велико желание догнать врага и прорубить его в капусту. Только в бою самый лучший помощник — трезвая голова. Думать всегда надо, обстановку оценивать. К примеру, видишь, пыль впереди, а ветерок небольшой. Откуда пыли взяться? Стал быть, конница идет. За пешим строем пыли много не будет. Я об Александре Македонском говорил». О тактике Византии, о железном храмце, как звали еще Тамерлана, о немецких псах-рыцарях рассказывал, не забыл и Владимира Мономаха. Парни слушали, раскрыв рты от изумления. Для них истории о великих полководцах были откровением и звучали, как сказания, легенды. Спросили однажды, дядьку Алексей, откуда ты столько знаешь? Учителя были хорошие. Да книги разумные еще читать надо. Читать? Хором удивились оба. Мы грамоте не обучены. Вот те раз. Об этом Алексей как-то не подумал. Не ожидал он, что в таком возрасте парни неграмотны. Впрочем, чему удивляться? Росли в деревне, с малых лет батрачили, школ не было. ведь грамотных людей по пальцам одной руки пересчитать можно. Боярин, Тиун, священник да сельский староста. В этом плане Великий Новгород отличался в лучшую сторону. Многие взрослые и женщины, в том числе, грамоту знали, могли вести счет, а во многих княжествах даже боярыни или купчихи расписаться не умели. Пришлось Алексею с парнями за грамоту взяться. Бумагу достать сложно, да и дорого вся она была иноземной, персидской, китайской или венецианской, и лист стоил, как курица. А про пергамент или папирус и говорить нечего, на них только государи да великие князья писали. Поэтому учиться писать начали на бересте, А когда ее под руками не оказывалось, так и палочкой, на пыли, а затем и на снегу. Парни успехи делали. За неделю весь алфавит освоили. Затем слова писать начали. Алексей любую возможность использовал. Увидит монету, сунет навиком под нос, прочти, что написано. Ведь надписи были на аверсе и реверсе. И счету учил хотя бы до ста. Для войны счет знание необходимейшее. В дозоре, увидев врага, сосчитать его надо. Зачастую не каждого воина считали, а стяги, прапоры, флажки или бунчуки у каждой сотни свой. Как у татар, три бунчука разноцветных, стал бы три сотни. Бунчуки, как и прапоры, не для чужих глаз потребны. Ими в бою управляют, как и трубой или барабаном. Барабанщики и трубачи были во всех армиях, назывались только по-разному, как и знаменосцы. У русских знамя называлось прапором, а знаменосец — прапорщиком. Сами же знамена полков, стяги, тоже разные по цвету были. В бою голосом сигнал не подать, не услышат. Вот и били в барабаны, трубили в трубы. Сотник по-любому сигнал поймет, тем более что он дублировался прапором из ставки князя или воеводы. «Своих, рязанских, защищать должны, хоть и ценой живота своего», — поучал Алексей. Видишь? товарищ твой, ратник, пусть и другого боярина, в тяжелое положение попал, враг его одолевает, бросайся на выручку, помоги, одним ведь миром мазаны. Под миром понималось миропомазание, когда во время таинства крещения младенцы священника мажутся миром священным маслом. Раненого врага за спиной не оставляй никогда. Он нож в спину вонзить может, а ли еще как напакостить? Добей без жалости. Сколько товарищей моих погибло из-за этого? А уж коли в плен взял, обезоружил, милость яви, не пытай, не мучай, голодом не мори. Че же их пирогами угощать, — возмутились новики Пленных всегда на своих обменять можно. Или продать с выгодой и на эти деньги своих выкупить. Ну, изувечил ты пленного, кто его потом купит? Рабы нужны здоровые для работы. Посиделки с разговорами иногда затягивались до допоздна, благо... Боярин Кошкин сдержал слово, холопы сделали небольшую воинскую избу. Там и палати для ратников были, и оружие с амуницией хранилось. Палатей было с избытком. Полтора десятка ратников расположить можно. Алексей задумку Боярина понял. Про запас делает, хочет скромную дружину увеличить. Дело нужное, благое. Ведь содержать воинов — вещь затратная, прибыли хозяйству от нее никакой, Каждому ратнику коня дай, оружие. И без воинов никуда. Только ратников враг боится. Каждый боярин, так бы за отечество болел душой, не всякий противник напасть решился бы. Парни уже много и умели, саблей и копьем владели, свободно, верхом джигитовали и ни один пень превратили оружием в щепы на тренировках. Однако боярин Алексею попенял. — Много трудов ты, Алексей, на навиков положил. Сим доволен, я не скрою. Однако учеба неполная, чувствуется из Литвинов ты. Почему? удивился Алексей. А лук где? Однако луком Алексей и сам не владел, ни в Византии, ни у мономаха научиться не сподобился, а у татарина или у нагайца лук с измальства на плече. Тренировки постоянные, потому птицу в высоте в лед бьют. Да и дорого стоит обучить хорошего лучника. И сам лук, особенно дальнобойный, тугой. Огромных денег стоит. Деревню с холопами за него купить можно. Это ведь не просто изогнутая деревяшка. Каждое плечо несколько слоев имеет. Из роговых пластин и особых пород дерева рыбьим клеем все это проклеено и сушено долго. Да в тени не на солнце, чтобы не покоробило. Искусство делать луки по наследству передается. Родовые секреты есть. Бил хороший лук метров на двести. Знатный лучник с тридцати шагов в глаз белки попадал. Признаться в неумении боярину стыдно. Не скажешь же ему, что из калаша он на шестьсот метров в ростовую мишень попадал. — Карбалет приучен, — соврал Алексей. — Так это даже лучше, — обрадовался Кошкин. — Дешевле будет, а на вики освоят быстрее. Говорят, что иноземцы в пехоте уже целые полки арбалетчиков имеют. — Врут, — уверенно возразил Алексей. — Команды в каждом полку есть, это верно. — А сейчас и помощнее оружие есть. — Это какой же? Пушки допищали. Из пищали, как из арбалета стреляют, а пушки великие и тяжелы, их в походах повозками возят. Чаще для защиты крепостей используют. — Это, которые громыхают и серой воняют, — проявил осведомленность Корни Ермолаевич. — Они самые. — Упаси, Господи, мы уж по-дедовски в острой сабелькой да копьем. — Верно, неуклюжи они пока, тяжелые. — И не зарядишь быстро, но будущее за ними. Ты мне зубы не заговаривай, они у меня не болят. Смотр через три месяца. Кольчуги готовы будут, а луки? Что я великому князю покажу? Арбалеты. Боярин застонал, действительно, как от зубной боли. Да разве за три месяца ты навиков обучишь? Слово даю. Кошкин воспрял духом, за неимением луков и арбалеты сгодятся. — Завтра же езжайте в Переиславль на торг. Сам выберешь потребные, ну и все, что к ним надобно. Болты имеешь в виду? А не самые, название из головы выскочило. Следующим днем все трое верхами отправились на торг. Парни были в кафтанах из дешевого сукна, саблями опоясаны, но в колпаках вместо шлемов. Холодно, снежок тонким слоем землю укрыл, в шлеме голова замерзнет. Под кольчугой, когда ее зимой надевают, войлочный поддоспешник есть. Под шлемом войлочный подшлемник, но он плоский и короткий, не греет. А толще невозможно. Шлем не растянешь и голову не сожмешь. Перед выездом парни перед девками дворовыми покрасовались. В их сторону не глядели, но боковым зрением подмечали, как девки руками в их сторону показывали да обсуждали. «Эй, павлины, по коням!» Когда они уже подъезжали к Переславлю, Иван спросил, «А кто такие павлины?» «Птицы такие». Перья у них очень красивые, особенно на хвосте. И собой полюбоваться любят, ну прям как вы. Парни засмеялись, эх, молодо зелено. Им бы песни с девками петь, хороводы водить, да над байками смеяться. А получается, что к сражениям готовятся. Детство в нужде пролетело, отрочество в трудах наравне со взрослыми. Рано тогда на Руси взрослели. В пятнадцать навиками уже в боевые походы ходили, в шестнадцать женились». Ответственность брать на себя не боялись. Одно плохо, в 45 уже стариками были. Те, кто доживал до этого возраста, кто не погиб в сечах. Арбалеты Алексей подбирал совсем тщанием. чтобы плечи были упруги, да взводились козьей ногой, а не рукоятью. Козья нога выглядела как стремя, взводила она плечи у арбалета, причем ногой. Такие арбалеты мощнее тех, которые взводились рукой, и к ним прилагались болты каленые, всадника со щитом и кольчугой на вылет пробивают. Конечно, минусы у них тоже были. На коне сидя взвести такой арбалет невозможно, ведь козью ногу в землю упирали. Каждому навику Алексей подбирал арбалет по размеру. Иван пониже, руки короче, Прохор пошире в кости, ему приклад поменьше надобен, так целится сподручнее. И себе выбрал. Причем не новгородской работы, как на Виком, а шведской. На то время лучшая сталь была у шведов, немцев и англичан. За этот арбалет Алексей доплатил из своих денег, поскольку боярских не хватило. Вернулись домой затемно, а утром арбалеты боярину показали. Кошкин посмотрел неодобрительно. — Поди доску в палец толщиной не пробьет. Куда же ему кольчугу одолеть? — Корней, Ермолович. — У тебя старая кольчуга есть? Пусть и с дырами. Испытать арбалет хочу. — Есть. Кузнецу на переделку отдать хотел. По велению боярина Захарий принес кольчугу. У нее на спине прореха изрядная была от сабельного удара. Алексей надел ее на пень, как на манекен, взвел арбалет, наложил стрелу, прицелился и нажал на спуск. Конечно, расстояние десять шагов всего было. — Но болт кольчугу пробил и ушел глубоко в дерево, еле вытащили. «Ну-ну, занимайтесь», — сразу смягчился боярин, увидев результаты. От греха подальше пошли на опушку леса, там пней полно в качестве мишеней, да и безопасно, никакого холопа случайно не подстрелишь. Алексей показал, как взводить арбалет, как накладывать болт, как целиться... и потом плавненько нажимаешь на спуск, резко нерви, рви, промахнешься. На вики выпустили по нескольку болтов, половина ушла мимо цели. Сидевший на ветке ворон неодобрительно каркнул. — Ну ты, курица ощипанная! — погрозил ему кулаком Иван, и тут же получил подзатыльник от Алексея. Уважай мудрую птицу! Тренировались долго, и все трое уже замерзли. — Все, на сегодня хватит! — наконец командовал Алексей. Собирайте болты, они денег стоят, и домой трапезничать, и греться. Отдавать такую команду дважды никогда не приходилось. Ноги в сапогах замерзли и на Вике шмыгали покрасневшими носами. Каждый день не меньше трех-четырех часов на Вике осваивали арбалет, а после обеда уже можно было и сабелькой помахать, кровь разогнать. Иногда Алексей менял занятия, и тогда они метали веревочный аркан или кистень, Вроде кистень — оружие голыдьбы, разбойники им не брезгуют, но и воины зачастую при себе носят, особенно когда вне службы. Удобен, место много не занимает, носит его в рукаве, и со стороны кистень не виден. Бояре его иногда на законных охотах используют, чтоб волка, лисицу или зайца бить с коня. Если грузиком кистеня человека ударить, насмерть можно зашибить, стальной шлем гнет и кости запросто ломает. И ножи боевые метали, и топоры. Иногда дозорного надо снять беззвучно, а вплотную подобраться нельзя, в таких случаях нож выручал. Кольчугу, конечно, им не пробить, но ежели в шею угодить, то насмерть получится. Подкрадываться к дозорному, учил их Алексей, обмениваться условными сигналами. Коли враг близко, в лесу голос не подашь. А птицей, коли закричать, той же сойкой, вороной каркнуть или филина мухнуть. Враг не насторожится. наблюдательность тренировал, искусство маскировки показывал. — Считайте до двух десятков, потом меня ищите. Далеко не уйду, не далее трех десятков шагов. Парни уже в поту были, когда Алексей, наконец, сжалился над ними и спрыгнул с елки. — Так нечестно, дядька, про дерево уговора не было, — запротестовали на Вике. Ты с врагом тоже будешь договариваться? Кто кого перехитрил, обманул, тот и победу одержит. А на дерево ты залез или под водой сидишь, не суть важно. Как это? — Под водой не можно, дышать нечем. Берешь тростник, срезаешь тростинку в локоть длиной, берешь ее в рот и сидишь под водой, а через трубку дышишь. — Поняли. А еще? — Отвернитесь и не смотрите. Как до полусотни досчитаете, искать меня начнете. Алексей уже приметил небольшую ложбинку... Он улегся туда, набросал на себя веток и пожухлых листьев, даже снежком припорошил. Маловато пока снега, в отлогих местах лежит, лужи и озера льдом уже схвачены, а снега мало. Только замаскировался, как на вики искать его пошли. Один из них прямо на спину Алексея наступил. Искали они его долго, все на одном месте, крутились, далеко не отходили, однако найти так и не смогли. Алексей уже замерз и потому выбрался из убежища, Изрядно напугав Навиков, ведь в пяти шагах от них поднялся, как упырь из-под земли вылез, увидев перепуганные лица парней пристыдил их. «Чему я вас учил?» «Не на дереве сидел, и не под водой, а не нашли. Глаза ваши где?» А потом Навики прятались, а Алексей их искал, проверял, насколько хорошо они маскируются. Поначалу он их издалека уже видел, но с каждым днем они прятались все искуснее. По вечерам Алексей припоминал все, чему его самого учили. Не упустил ли чего-нибудь важного, нужного? В военном деле мелочей нет. Любая ошибка может жизни стоить, да и не одной. И чем жестче учеба и выше нагрузки, тем легче потом в бою или походе выжить. Медицина в войсках присутствовала, лекари да травники, только уровень ее был низок, потому много раненых на поле боя умирало. Тех, кто мог выжить, перевязывали, в обоз несли — а у кого раны в грудь или живот, те редко выживали. При тяжелейших ранениях иногда свои же и добивали, чтобы не мучились. С каждой седмицей, с каждым месяцем мужали парни, знаний набирались, а потом завьюжило, снегом замело, до морозы взялись, такие, что деревья в лесу трещали и лопались. В такие дни навики в избе сидели, в тепле, и Алексей им разные поучительные истории рассказывал. Если они хоть что-то запомнят... да в реальной жизни используют уже хорошо. После крещения они поехали в Куркино. Боярин на санях розвальных, медвежьей шкурой укрытой, на передке Захарий высидает, свистит залихватски, лошадка, запряженная в сане, попонкой заботливо укрыта, мороз градусов 20, холодные солнечные лучи слепят, отражаясь от белого снега, за санями снежная пыль летит, искрится, воздух свежий, чистый, За санями все трое кошкинских ратников скачут. Так они и влетели в Куркино. Боярин сразу к дому Плещеева направился. Зимой-то что делать? Холопы на печи лежат, да за скотиной в конюшнях, коровниках и свинарниках ухаживают. Замерла жизнь деревни. На полях работы нет, снегу по пояс. Да и дворовые холопы очистят деревянными лопатами дорожки от снега и быстрее в людскую отогреваться. Набегов нет. Не пройдет конница неприятельская по снегу. Конской многотысячной массе простор нужен, а по степи от селения до селения только узкий санный след идет. Краткий мир до да спокойствия, долгожданное в порубежных областях. Вот бояре до да князья в гости друг другу и зачастили. Летом некогда. За холопами приглядывать надо, стройку вести, на порубежных заставах службу нести, набеги отражать. Потому самое время зимой гостевать. Прибыли в имение Плещеева, а там и другие гости. Во дворе обнялись, зашумели, знакомцев увидев, да всей гульбой в дом, в трапезную, за щедрый стол. Хлебосольный хозяин вина заморские из подвалов достает, кухарки парят, жарят. Негоже перед гостями боярскими в грязь лицом ударить, для чести боярской урон. Пока бояре встречу обмывали, Степан Алексея с ратниками к кузнецу проводил. Они сами бы дорогу нашли, да не положено. В селе хозяин-барин. Кузнец поздоровался ответно. — Кольчуги! Уже седмицу как готовы. Примеряйте железные рубахи. На вики тулупа поскидывали, под доспешники натянули, а подмастерья помогли им кольчуги надеть. В самую пору оказались железные рубахи. Не тесны, дышать свободно позволяют, руками двигать. Кольчуга ведь не растянешь. Выглядели на вики, как заправские воины. Только лица без усы, румянец на щеках о молодости говорит. Ну да молодость один недостаток имеет, проходит она быстро. На Вике кузнецу поклонились, поблагорили. Алексей же плетение придирчиво осмотрел, но изъянов не нашел. Все кольца проварены, держатся крепко и сияют, как рыбья чешуя. Алексей руку кузнецу пожал. «Мой боярин с твоим рассчитается». — А мы люди подневольные, служивые. — Да знаю. — Кольчушки-то смазывайте салом иногда, дабы ржав не ела. — Сам прослежу за новиками. — Парни кольчуги снимать не стали, тулупы прямо на них надели. — А и пусть попробуют, сколь тяжелы железные одеяния, как вериги. — Пока ратники в кузнице были. Бояре выпить изрядно успели и во двор вышли голову остудить. — Это чьи ж такие молодцы будут? — спросил один из бояр. Как позже узнал Алексей, это был думный дьяк Аверкий Затулин. «Мои!» — гордо выставил грудь Кошкин. «На вики!» — выпятил нижнюю губу Аверки. «Против моих слабы будут!» Каждый из бояр приехал в сопровождении своих дружинников, не столько для охраны, сколько для почета. «Непростой купец едет, боярин со свитой!» «А вот и нет!» — Кошкина задело высказывание Затулина. — Тогда пусть поборются, по-честному, трое на трое. — Давай. Еще двое бояр, красные, от выпитого и мороза, потирали руки в предвкушении интересного зрелища. На санях проехались, выпили, закусили изрядно, в кровь в жилах бурлит, выхода требует. На вики кошкинские тулупы скинули, кольчуги стянули, оставшись в поддоспешниках. Против них вышло трое ратников Аверкия. — Чур, никаких ударов, только борьба. предупредил хозяин, боярин Плещеев. Кровь даже в учебных боях не приветствовалась. А в школе за бороду схватился, волосье выдрал, обида страшная, виру плати. Положение кошкинских навиков было несколько хуже. У Аверки два воина опытных, лет по тридцати, лица в шрамах, в боях побывали, и навик всего один. Аверкинские зубы скалят, улыбаются, словечки разные кидают. Понятное дело. Еще до боя стараются противника разозлить, раззадорить, испугать даже. — Парни, держитесь спокойно, вспоминайте все, чему я вас учил, и за ногами противников следите. Плещеев взмахнул рукой, объявил о начале схватки. Обочь двора дружинники других бояр стояли. Им тоже интересно было. Холопы из-за избы выглядывали. Неожиданно зрителей набралось много, едва ли не полсотни. А веркинские ратники сразу в атаку кинулись, только один тут же на снегу поскользнулся и упал. Зрители закричали, засвистели. Против Алексея воин опытный, кряжистый вышел, сила чувствовалась в фигуре. Такие упорные и выносливы, только скорость реакции замедлена. Самые опасные противники всегда суховато сложением. Чужой ратник со зверским выражением лица медведем кинулся на Алексея. Тот увернулся в последний момент и даже успел толкнуть противника сапогом в пятую точку. От этого толчка тот растянулся на снегу. Бояре, за исключением Аверкия, захохотали. Воин вскочил. Лицо его сразу побагровело от злости и обиды. Это хорошо, противник нервничать стал, значит, высокомерие поубавилось. Осторожней начал, пригнулся, руки расставил. В его объятия попадать не след. Сдавит, ребра переломает. Алексей стоял спокойно, опустив руки, и выжидал. Проще атаку отразить, контрудар нанести. Краем глаза он видел, что его навики еще не повержены, на ногах стоят, борются. Противник кинулся, стараясь не упустить Алексея, подмять его под себя. Но в последний момент Алексей сам упал навзничь на снег, принял ратника на обе ноги и перебросил его через себя. Тот с хеканьем упал на спину, снег его выручил. Приземлись он на голую землю, дыхание от удара перехватило бы, не сразу бы очухался. Но силы ему было не занимать, и потому он сразу попытался вскочить. Только Алексей сверху ему на грудь прыгнул и снова на снег поверг, да еще своими руками шею Ратнику крест-накрест сдавил, так что тот засипел и лицом синий стал. Увидев это, Алексей хватку ослабил. — Сдаешься? Не то придушу, как куренка. — Сдаюсь, нехотя, — сказал Ратник. К этому моменту вся схватка уже закончилась, Прохор одолел другого Навика, а Иван проиграл в вчистую. Рановато еще ему Навику против опытного ратника выступать не выстоял. «Ага — Ага! — закричал Кошкин. — я взяла? Знай моих! Бояре зашумели, а Веркий... С тебя бочонок фряжского вина, да не вздумай запамятовать! Бояре раззадорились. А теперь давай моих против твоих! В центр двора вышли две другие группы, Но они как-то вяло боролись, больше барахтались в снегу. Зрители разочарованно загудели и стали расходиться. Бояре продолжали пир в трапезной, ратники же боярские уселись обедать в воинской избе. Еду подали простую, но сытную, каждому по куриной полте да с лапшой, рыбки копченой, пирогов с убойной да пива вдосталь. После еды к Алексею подошел его бывший противник и протянул руку, меня Егором звать. — Алексей, — он пожал протянутую руку. — Ты резанец, что ли? — Славяне ногами подсечки делают, но чтоб через себя перекидывать, не ожидал я. — В Литве служил, — флукавил Алексей. — Тут-то я смотрю, говор у тебя не наш. — Ну, теперь знакомы будем. — Приведется еще встретиться на смотре или на заставе. — Дай-то бог. К вечеру бояре засобирались домой, все уже в изрядном подпитии. — Дворовые холопы каждого вынесли, в сани уложили, шкурами заботливо прикрыли. Кошкин так до самого имения и проспал в хмельной дреме. Когда Захарий во дворе помогал ему из сани подняться, боярин пьяненько улыбнулся. Славно погостевали! Теперь как-нибудь коверкаю в гости надо на съездить, пусть проставляется. Хлопцы в пути озябли, мороз да ветер в лицо, да не под теплой шкурой, как боярин. Ноги в сапогах застыли, хотя в двух портянках... — Носки шерстяные надо покупать себе и парням, пока ноги не отморозили. А еще лучше валенки, — подумал Алексей. Скромно перекусив пирогами с сытом, они направились в свою избу к печке отогреваться. В избе хорошо, тепло, палате широкие так и манят, парни шустро разделись, и пока Алексей возился, уже успели уснуть. Он вспомнил, как провел схватку, и улыбнулся. Жаль, не видел со стороны, как его парни бились, с тем и уснул. Утром разбудил его ворон, каркнул над ухом, в маленькие слюдяные оконцы били холодные лучи зимнего солнца. Вставать пора. Эх, неохота! Боярин и вовсе после полудня из избы вышел, лицо его было помятое, но довольное.